Вечером Сел усадила Дика рядом с собой и попыталась объясниться: они дикари, а мы цивилизованные люди, мы голыми не ходим. И хотя говорила она ласково, Торнхилл видел, как напряглось у мальчика лицо. Он был всегда на страже и среди всех братьев был самым подозрительным. Сел тоже это заметила и попыталась отшутиться, только представь себе Дик. Вот сниму я корсаж и буду рассказывать, как они, а отец штаны снимет. Дети расхохотались, улыбнулся даже Дик. Торнхилу надоело, что Дик, когда надо было сделать какую-то работу, непременно исчезал. "Слушай, ты уже достаточно взрослый для таких проделок", сказал он голосом более строгим, чем намеревался. "Пора тебе взять на себя серьёзные обязанности, а не гоняться с дикарями". но Дик при всей своей мечтательности был парнему прямым. Зато им не нужен ни кремень, ни что-то такое, что нужно тебе, ответил он угрюмо. И они целыми днями не пропалывают кукурузу. Торнхилл почувствовал, как в нем вскипела ярость. Он схватил мальчика за руку и вывёл к наружу. И в последних лучах заката под издевательский смех кукабары. Вытащил свой тяжёлый кожаный ремень и выпорол Дика. Рука сопротивлялась, отказывалась это делать, но остановиться он не мог. Он слышал, как при каждом ударе вскрикивал Дик, как будто от удивления. Раньше он никогда не бил детей. Мог схватить за ухо, как хватал его отец, мог дать шлепок по попе, чтобы помнили, но на этот раз в нём что-то взорвалось. В течение этих трёх долгих месяцев, что они здесь провели, в нём накапливались беспокойство и страх, и теперь они превратились в ярость. Он вернулся в хижину, сел молчало и старалась не встречаться с ним глазами. Она быстро уложила детей спать, и они, как обычно, сели рядом, глядя в догорающие угли. Им всегда было трудно оторваться от этого зрелища. Так великолепно мерцали они в ночи. Ты считаешь, что мне не стоило этого делать, сказал он наконец. Молчание между ними стало невыносимым. Ты думаешь, что ему можно слоняться с этими Он промедлил, припоминая слово, которое он где-то услышал. С этими первобытными. "Сел", сказала осторожно, нейтральным тоном. "Дело не в этом, Уилл. Да, он бегает где-то. Ну и мы с тобой тоже где-то бегали. Она протянула руки к огню, хотя ночь была совсем не холодной. Помнишь, что место в рот орхите? Только у него здесь нет никакого рот орхита. Он о нём даже и не слыхал. Они слышали, как Дик всхлипывал в своём углу. Сэл Права. Его дети не знают никаких других мест, кроме мыса Торнхила. Они ничего не знают о моченых брусчатках и улицах, о домах, набитых под завязку, о кирпиче влажном от поднимающегося с реки тумана. Они ничего не знают об немервших от холода ногах, о руках из последних сил удерживающих весла, сделавшиеся такими тяжелыми, словно их отлили из чугуна. Они не знают и бесконечном дожде. День за днём сыплющимся с неба, а кошмары пронизывающего до костей холода, в их устах даже названия тех мест звучали по-другому. Как бы там ни было, но этот мир был единственным известным им миром. Ладонь у Торнхилла, который он держал ремень, по-прежнему саднила, как будто это его высекли. И всё равно Теперь он будет ходить на лодке вместе со мной и Уилли, сказал он, зарабатывать себе на обед. Он увидел, что она кивнула с рассеянным видом и погладил её по плечу. Ну всё. На сегодня хватит, да? Она провела рукой по его щеке, он услышал, как заскрипела щетина. Хватит так хватит. Она улыбнулась. И в уголках глаз собрались морщинки, которые он так любил. Они поднялись, чтобы идти спать, но напоследок она приостановилась и шёпотом сказала: "А что касается Дика, то не расстраивайся. Всё будет хорошо". Он чувствовал тело жены в своих объятиях, слышал её дыхание, и жгучая боль в ладони и другая жгучая боль где-то в душе вскоре утихли. Несмотря на порку, уже на следующий день Торнхилл обнаружил дика в укромном местечке рядом с чаном для замачивания белья. Он решительно сжав губы и покраснев от натуги, крутил одной деревяшкой в другой деревяшке. Заметив отца, он бросил палочки и посмотрел на него снизу вверх. Рядом с ним лежала жалкая кучка соломинок и щепочек. Мальчик был напуган, Но как понял Торнхилл, был готов сопротивляться. Торнхилл снова взъярился. Мне что, снова достать ремень? спросил он и тут же почувствовал, что злость отступает. Он смотрел вниз на лицо мальчика и вспоминал это ощущение в ладони, как жжёт её ремень. Если одна порка не помогла, то две порки точно не помогут. Он понял это, когда плыл на Александре. Он присел на корточке рядом с Диком и нежно потрепал его по плечу. Послушай, парень, я выправл тебя раз, и этого достаточно. Мальчик посмотрел на него, в глазах по-прежнему читалось недоверие. Давай попробуем сделать этот декарский трюк, предложил Торнхилл и взял палочки, которые тёр Дик. Первая трудность состояло в том, чтобы крепко удерживать нижнюю. Длинный Боб или длинный Джек, как его теперь звали, сидел, скрестив ноги и придерживал её ступнями. Но Торнхилл не думал, что способен скрестить ноги именно под таким углом, а его ступни вряд ли могут служить руками. Ну-ка, держи вот эту палку крепко. сказал он и диг своими ручонками, как мог сильно удерживал нижнюю деревяшку, а торнхил крутил между ладонями вторую. Это оказалось труднее, чем он себе представлял. Надо было крутить так, чтобы кончик палочки не стдвигался, хотя она всё нарывалась съехать куда-то в сторону, а от неудобной позы в висках начала стучать кровь. У меня скоро ладони загорятся, а не этот чёртова палка. Выдохнул он. Дик, стоя на коленях, наблюдал за отцом. "Да, я сделаю, па", прошептал он наконец. "Дай мне палку". Продолжая крутить палку, Торнхилл передал её Дику, почувствовав под рукой маленькие загрубевшие пальцы сына. Лицо мальчика сияло от удовольствия, он весь горел энтузиазмом. "Да, Дик умел собраться". Но вскоре он выдохся, и Торнхилл снова перехватил палку. Он крутил её из последних сил, и вот она возникла тоненькая струйка, более тёмная, чем воздух. Он быстро сунул палки в сложенные на листе шляпачки, как делал этот Джек. Неуклюже поднялся, чувствуя, как скрипнули колени, и начал крутить пакет над головой. Наверное, он крутил слишком быстро. Пакет раскрылся, и так и оставшиеся холодными палочки и щепки разлетелись вокруг. Дик весь сжался, он смотрел в сторону, боясь, что в неудаче обвинят его. Торнхилу это очень не понравилось. Тяжело дыша, он сказал: "Там наверняка есть какая-то хитрость". А потом ему стало ужасно смешно. Это же надо, взрослый человек а пытается повторить декарский трюк надо чтобы он тебе это ещё раз показал сказал он и дик недоверчиво глянул на него торнхилл помахал пальцем только матери не рассказывай мальчик расплылся в улыбке и всё равно он оставался для отца существом непонятным В 12 Уилл ещё хранил обрывки воспоминаний о Лондоне, где провёл первые 5 лет своей жизни. Он мог описать, как поворачивалась лестница в доме батлера, как падала похожая на лохмотья тень от балюстрады. Он также сохранил воспоминания о каком-то огромном зале, в котором голоса отдавались эхом около колонн с каждой стороны. Торнхилл полагал, что это Олд Бейли. Он тоже помнил Олд Бейли, и каждый раз воспоминание это ошпаривало его словно кипятком. Что же до остальных детей, то дом, о котором говорили их мать и отец, был не больше, чем словом. Им надо было объяснять, что это значит. Торнхилл стоял рядом с хижиной и через дырку в стене слышал, как сел укладывает их спать, рассказывая те же истории, что рассказывала ему В счастливые дни их молодоженство. И старуха мне говорит: возьми ножницы для винограда. Он вспомнил, как ходило ходуном их кровать, так они хохотали. Возьми ножницы и отрежь себе кисточку. Но дети не смеялись. Они никогда не видели никаких ножниц, не говоря уж о винограде. И вели себя осторожно, подозревая, что эта история много значит для матери, но смысла ее они не понимали. Она пела им старые лондонские песенки, и ее голос вился дрожащей нитью во внимательном воздухе сумеречного леса. Он не слышал ее пения с тех самых пор, как они жили в комнате на Мерме и Троут, когда были счастливы, ждали их первого ребенка. Когда у Приста не стояла их лодка и у них было будущее, она по-прежнему фальшивила, и всё равно её пение наполнило его внезапной радостью. Апельсины и лимоны Святого Климента перезвоны пела она. Полпенни и Фартинги поют колокола Святого Мартина. От кукурузного поля поднимался ден И Торнхилл жестом показал, чтобы тот молчал. Церковь Святого Климента, она в исчипе, поясняла Сел. "Дик, помнишь, что я рассказывала вчера об исчипе?" Дэн издал звук, который очень походил на презрительное фырканье, однако всё же таковым не был, ему удалось превратить его в чих. Радость Торнхилла улетучилась. Песня пела с неудовольствия ради, и никак доказательство того, что под этим чужим небом тоже возможно счастье. Песенка была уроком простым и ясным, подготовкой к возвращению. После песенки она пошла с ними по улицам Берманси. А теперь отправимся от дома Батлера к доку Сафференс, начала она, и он услышал в её голосе восторг от того, что она видела внутренним взором Дети молчали, слушая её рассказ как молитву. Вниз по Берманс-стрит, потом налево возле сада Уайта, через Крусификс-лейн, а можно срезать дворами возле дома Гиббона. Но она ошибалась, и Торнхилл поправил через дырку в стене: возле сада Уайта не налево, а направо. Если свернёшь налево, то попадёшь к дому презрения, помнишь? Она откликнулась. Налево уил, дом презрения на следующей улице. Тут вмешался Ден, ни направо и ни налево, потому что дом презрения, он в конце Мэрроу-стрит, совсем в другой стороне от сада Уайта. Лондон, сложенный из камня и вымощенный камнем, превращался во что-то иное, гибкое, податливое, ускользающее. В конце января выпало несколько не очень жарких дней. Высокие облака глушили ярость солнца, и в воздухе повеяло прохладой. Одним таким несолнечным утром они проснулись от запаха дыма. Торнхилл встал и увидел длинный серый плюмаж, плывущий со стороны лагеря чёрных. Они ушли и разожгли огонь. Мистер Торнхилл сказал: "Нет, Страсть не да утверждать очевидное и зрядно бессила, особенно когда находишься рядом с таким человеком постоянно. Сэл вышла из хижины и вместе с ними смотрела на дым. Потом по одному подтянулись дети. Братец высказал то, о чем думали все. Они идут за нами? Ему никто не ответил. Они видели, как огонь медленно взбирается вверх по склону, но он не походил на дикого зверя. На то яростное пламя, которое пылало, когда они жгли всякие обрубки, это было совсем другое существо, смиренное, дрессированное, которое скользило от одной поросшей травой кочки к следующей, останавливалось, чтобы слизнуть её, и аккуратно ползло дальше. По краям полосы огня, спокойно, словно они были частью пейзажа, стояли чёрные с ветками в руках Если пламя начинало разгораться, стоявший ближе всех чёрный делал шаг вперёд и сбивал его. Чёрный дик подходил к тем кустикам, которые не схватил огонь, и жёг их факелом, пока они не исчезали, выпуская белый дым. За ним следовал длинный Джек с пучком листьев в руке. Ближе всего к обиталью щорнхилов стоял бородатый Гари. Он стоял очень прямо, И над его головой вил садым. Время от времени он что-то резко командовал то одному, то другому из соплеменников. Торнхилл видел его профиль. Он надеялся встретиться со стариком глазами и улыбнуться ему или помахать, но та часть нового южного уэльса, в которой находилась хижина Торнхиллов, казалось для него вообще не существовала. Все это выглядело как обычное дело, которым они занимались бесчисленное число раз, и к пришлым оно не имело никакого отношения. Они увидели, как одна из женщин, которую они называли Мэг, сделала шаг к огню и ударила что-то палкой. Она наклонилась и подняла ящерицу, которая извивалась у нее в руке. Не торопливым движением она встряхнула ее, и та безжизненно повисла. Мег подвесила ящерицу на свой шнурок и крикнула что-то вися лужки Полли, и Торнхилл видел, что Полли рассмеялась, крикнула что-то в ответ и показала на ящерицу. Даже жесты у них были другие, какие-то текучие, будто у пальцев были дополнительные суставы и связки, а кисть была устроена вообще по-другому, словно без костей. Торнхилл всё ждал, что они повернутся к нему, что-нибудь крикнут, и он сможет улыбнуться или крикнуть в ответ. Стоявшая рядом Сэл, похоже, думала о том же. "Полли", позвала она. "Эй, Полли, что ты там делаешь?" И шагнула вперёд, готовая помахать. "Пол!" Но никто из женщин и не глянул на неё, хотя по каким-то лёгким переменам в поведении было понятно, что они её услыхали. Села, опустила руку и вернулась к Торнхилу. Она же не знает, что её зовут Полли, пояснила она скорее себе, чем ему. Он услышал в её голосе неуверенность. Я её так назвала, но она-то об этом не знает. Она начинала сама верить в своё объяснение. Ну да, она об этом пока не знает. И продолжала смотреть на женщин, ожидая, когда они обратят на неё внимание. Ящерица. С отвращением выкрикнул Нэт и сплюнул. Они собираются есть эту ящерицу. А ящерицы вкусные, воскликнул Дик и явно тут же пожалел о сказанном. Сел глянула на него, но ничего не сказала. Огонь, забравшись по склону, начал затухать в том месте, где из-под земли вырастали огромные камни. Здесь, возле этих наклонившихся вперёд скал, он превратился в дым. Чёрные закончили то, что делали, чем бы оно ни было, конец огню положил сам рельеф местности. Перекрикиваясь, они отправились назад в свой лагерь. Огонь оставил за собой чёрный участок в пару сотен шагов шириной. Растущая на кочках грубая трава прогорела, маленькие кусты обратились в прах, корни редко растущих деревьев были опалены. Ден выразительно сплюнул. Из-за пары ящериц спалили целый кусок луга, мозгов ещё меньше, чем у нашей малышки. По крайней мере, этот невысокий медленный огонь никому и ничему не угрожал, но всё равно Торнхил и чувстволи себя неуверенно. Это не было похоже на угрозу, но могло быть угрозой, угрозы. Через несколько дней после пожара высокие облака наконец-то сбились в тучу и послали дождь. Не такой, какой бывал здесь обычно, когда вёдра воды не свергались из туч таких чёрных, что они казались зелёными, а приятный дождичек. Волосы у Торнхилла мгновенно отцвели, И на какой-то миг он вновь почувствовал себя стоящим у причала святой Катерины, блестауера, вспомнил, как смотрел на серую воду и на стертые дождем очертания пристани Батлера, сел вышел на улицу и стоял с непокрытой головой, повернув ладонь к небу, как будто желая получить благословение. А потом вернулась жара, и буквально за ночь участок совершенно изменился. Из центра каждой сожжённой кочки показались новые зелёные ростки. Они расличают лина в глазах. Голая чёрная земля покрылась маленькими яркими листочками, похожими на листики фиалок. Вместе с снежной зелёной травой появились кенгуру. Целое семейство спускались с горы, чтобы во второй половине дня лакомиться свежими ростками. Они легко перепрыгивали через поваленные деревья и камни. А когда стояли неподвижно, то в сумерках сами казались скалами. Как-то раз ближе к вечеру Торнхилл увидел чёрного дика, шагавшего с мёртвым маленьким кенгуру на плечах. От этого зрелища рот у него наполнился слюной. Он уже и не помнил, когда в последний раз ел свежее мясо. Однажды они сварили цыплёнка, но и то пришлось долго ждать, пока вырастет поголовье их кур. Сел глянула на него, вошла в хижину и как только он вошёл вслед за ней, протянула ему ружьё. Свежее мясо, уил сказала она, и лицо её засветилось в предвкушении. Только подумай. Вооружившись, Торнхилл засел за поваленным деревом. Последние лучи солнца тянулись по траве длинными пальцами теней. В траве паслись 6 или 7 кенгуру. Крупный самец и самочки. У одной в сумке прятался кенгурёнок, наружу торчала лишь длинная нога. Вблизи кенгуру казались существами из сна, состоящими из частей других животных: уши как у собаки, оленья морда и длинный толстый хвост, похожий на волосатого питона. С пропорциями у них было что-то неладное. задние ноги почти такие же длинные, как и хвост, а передние словно украдены у ребёнка. Они паслись, опираясь на свёрнутый кольцом хвост и перебирая траву передними лапами. Кенгуру были капризом природы, но Торнхилл обнаружил для себя, что если долго на них смотреть, то начинает казаться, что это просто какие-то странные овцы. Он положил глаз на самца Уже одного этого хвоста, толстого, как его рука, хватит на обед. Почувствовал, как при мысли об этом рот наполнился слюной. Получится густая тёмная похлёбка, такая сытная, какой не может быть похлёбка из солонины, которую он привозит из Сиднея. Самец вроде как двигался в его сторону. Торнхилл скорчился за деревом. Он чувствовал, как в колени впиваются опавшие иглы, в нежные местечки между пальцами его укусил муравей. На духом пел москит, но он не стал его отгонять. Палец на спусковом крючке, а не мел прищуренный глаз затуманила слеза. Он едва дышал, превратившись в невидимку, слился с деревом, за которым сидел, с воздухом, с самим вечером. Самец уже был так близко. что Торнхилл слышал короткие звуки, которые он издавал, пережёвывая траву, видел муху, вьющуюся над кенгуриными ушами и изящными усиками, чётко вырисовывавшимися в закатных лучах. Он даже видел, какие у зверя длинные ресницы. Зверь был достаточно близко, но Торнхилл не доверял себе или не доверял ружью. Кенгуру спустился по склону ещё ближе, Когда между ними не останется ничего, кроме поваленного дерева и воздуха, он выстрелит и не промажет. И в какой-то момент он понял, что должен приказать этому одеревеневшему пальцу нажать на спусковой крючок, или он больше не выдержит. Он не сдвинулся ни на миллиметр, не издал ни звука, только напряг палец. Однако животное каким-то образом это поняло. Кенгуру поднял голову от травы, уши зашевелились. Оттолкнувшись мощным хвостом, он пролетел над травой, над камнями и скрылся в лесу, остальные ускакали вслед. И когда они летели над землёй, стало понятно, в чём смысл такого их телосложения. Он встал из-за дерева, слушая треск, который они издавали, улеpётая к горе через камни и лес. Бесполезное ружьё болталось у него в руке. Сел встречала его на пороге хижины. Она смотрела, как он вешает на крючок ружьё, кладёт на полку мешочек с порохом. Он молчал, потому что не мог выговорить ни слова. Разочарование лежало на душе камнем. В этот вечер разговоров у костра было немного. Они поджаривали над огнём нанизанные на прутик кусочки саланины, лавя капающий жир ломтями чёрствого кукурузного хлеба, который рассыпался при одном прикосновении. Сэл ело с аппетитом, а он не мог. Она посмотрела на него, на нетронутую еду, но ничего не сказала. Дэн почувствовал запах первым. Он словно животное повернулся к его источнику. Из лагеря чёрных в вечернем воздухе плыл чудесный аромат свежего жареного мяса. У Торнхила заурчало в животе. Спустя несколько дней Торнхил увидел, как длинный Джек и чёрный Дик возвращаются в лагерь и несут на шесте ещё одного кенгуру. Торнхил проскользнул в хижину, взял один из небольших ситцевых мешков с мукой. и направился к чёрным. Старухи сидели у огня, как они похожи сидели всегда, вытянув длинные худые ноги. На Торнхила они даже не взглянули. Женщина, которую они назвали Веселушкой Полли, ковырялась палкой в пепле. У мэк на коленях сидел толстенький малыш, он повизгивая играл её пальцами. Она взглянула на Торнхила, на мешок у него в руках. Ребёнок крепко схватил её за палец и рассмеялся. Немного в стороне мужчины вырыли яму и развели в ней другой костёр. Они укладывали палки, чтобы сделать его выше. Здесь был и длинный Джэк, и чёрный Дик, на всё их внимание было сосредоточено на костре. Если бы Торнхилл уже не понимал, что к чему, он подумал бы, что они его не видят. Рядом с ямой лежал кенгуру с почти полностью опаленной шерстью. На боку у него зияла рана от копья. Копье пробило зверя насквозь, вошло с одной стороны, вышло с другой. Оно валялось рядом, скользкое от крови. Всего лишь кусок дерева, брошенного человеческой рукой, оно смогло пробить мех, кожу, мышцы и сухожилия. Он никогда не видел, как пробивает тело мушкетная пуля. Способна ли она войти с одной стороны и выйти с другой? Возле ямы стоял бородатый гари, как и все остальные, он не собирался смотреть на гостя. Лицом он стоял к Торнхилу, однако занимаемое им пространство было скорее сгустком воздуха, принявшим форму человеческого тела. Торнхил, протягивая мешок, шагнул к нему. На фоне всего тёмного кожи, земли, древесины, камней Пёстрый ситцевый мешок в его протянутой руке выглядел неопрятно. "Справедливый обмен, старина", сказал он. Собственная рука, протянутая к стоявшему неподвижно старику, показалась ему нелепой, дурацкой. Может, сама идея покупки была абсурдной, или мешок муки был недостаточной платой. Торнхилл даже не заметил, что рот старика задвигался, Однако до его слуха донеслось несколько слов, и длинный Джон сдвинулся с места и взял мешок. Развязал его. Торнхилл было собрался показать, как это делается, но понял, что необходимости в этом нет, и передал мешок бородатому Гари, который запустил в него руку и вытащил пригоршню муки, внимательно рассмотрел её, попробовал кончиком языка. Выглядел он при этом как любой придирчивый покупатель на рынке в Ковент-Гарден. Он повернулся и подозвал другого человека, произнёс несколько отрывистых слов и показал на кенгуру. Указательный палец с длинным бледным ногтем исполнил свой выразительный танец. Чёрный Диг склонился над кенгуру с острым каменным топориком в руках и выпрямился, держа кусок кенгуриной ноги. передал её старику, который и вручил её Торнхилу. Из его неулыбчивого надменного рта прозвучало несколько слов. Похоже, идея обмена была понята. Ту часть кенгуру, которую Торнхил теперь держал в руке вместо мешка муки, сам он не выбрал бы. Это была нижняя часть лапы, всё ещё покрытая необожжённой шерстью. с коричневыми роговыми когтями, свисавшими с отрубленного конца сухожилиями и небольшим количеством мяса. Если бы он знал, что сказать, то поторговался бы еще, но старик уже отвернулся, похоже, понятие торговаться в идею торговли не входило. Больше никто не проявлял никакого интереса к белому человеку с кенгуруйной ногой в руке. Бородатый Гари что-то резко произнёс, и мужчины принялись палками вытаскивать из ямы тлеющие угли и складывать их сбоку. Чёрный Дик поднял кенгуру, бросил его в яму, и они все вместе принялись забрасывать его углями. Они делали всё не спеша, однако вскоре тело кенгуру было полностью покрыто сначала слоем тлеющих углей, Затем землей и песком, пока яма не была заполнена до верху. Удачи вам, ребята, сказал Торнхил. Ему трудно было убрать из голоса скептические нотки. Надо же, эти дикари понятия не имеют, что можно сделать с мясом, кроме как затолкать его в яму с горячими углями. Длинный Джек глянул на него, видно, что-то подумал, потому что рот его задвигался было. но он ничего не сказал и уже через мгновение Торнхилл понял, что остался совсем один рядом со слабо дымящейся ямой, а компанию ему составляет только тощая собака, наблюдающая за ним равнодушными желтыми глазами. Сел с недоверием поглядывала на кенгуруиную голень, но тут появился с ножом Уилли и попытался содрать шкуру. Нож шкуру не брал. только бесполезно елозил по меху, с таким же успехом мальчик мог пробовать перепилить ножом дерево. Отец взял у него нож и за счёт грубой силы сумел сделать надрез. Если бы это была овца, шкура слезла бы как носок, но мясо было твёрдым как деревяшка, и шкура казалась намертво приклеенной к сухожилиям. От усилий отторнхило зашумело в ушах. Он был готов взорваться от ярости. Мысль о том, как это сделали чёрные, засунув кенгуру в угли целиком, бесила его ещё больше. В конце концов он прямо на земле разрубил ногу топором. Часть, которую он сунул сел в сельф-котёл, состояла из меха, костей и хрещей. В этот момент произведённый им обмен уже не казался таким удачным. У них получилось что-то вроде супа. который предварительно пришлось процедить из-за плававших в нем шерстинок. В супе плавали кусочки костей и похожие на шнурки для ботинок сухожилия. Даже у Ильи не мог их прожевать. В общем, у них получился насыщенный темный бульон, похожий на бульон из бычьего хвоста. И все равно это было что-то, придававшее вкус черствому кукурузному хлебу. И пока ели, они без конца приговаривали, какое вкусное получилось варево. Но всем-то им хотелось доброго куска мяса. В Бермантсе никто не поверит, что мы ели кенгуру, сказала Сел, вытирая с подбородка каплю бульона. Несмотря ни на что, еда привела ее в хорошее расположение духа, и Торнхилл постарался его поддержать. Не столько ели Сел, сколько пили кенгуру. Она улеглась на матрас рядом с ним, удовлетворённо вздыхая от того, что желудок был полон горячей еды, и почти сразу заснула. Она безмятежно посапывала, а он лежал, слушая, как она почёсывалась в том месте, где её укусила блоха, и думал о соседях, благодаря которым семейство Торнхиллов сегодня поело лучше, чем обычно. Чёрные не пахали, Не строили изгороди это правда. Они не строили домов, носящих их имена, кочевали, не думая о завтрашнем дне. Правда и то, что они в своём невежестве не прикрывали наготы и садились голыми задницами прямо на землю, совсем как собаки. То есть они были не более чем дикарями. С другой стороны, Ради того малова, чем они довольствовались, им и не нужно было работать. Каждый день они занимались тем, что раздобывали еду и ловили всякие создания, чтобы подвесить себе на поясок. И потому у них оставалось полно времени, чтобы сидеть вокруг костра, болтать, смеяться и поглаживать толстенькие ножки своих детёнышей. А домашние торнхилла вставали с зарёй, Пропалывали сорняки на кукурузном поле, таскали воду, вырубали рожь вокруг них лес. Они расслаблялись только когда солнце скрывалось за горой, но к этому времени у них уже не оставалось сил ни на веселье, ни на игры. И уж точно никому не хватало желания и сил заставлять детей смеяться. И когда Торнхилл уже засыпал, его осенило Чёрные были такими же фермерами, как и белые. Только они не строили заборов, чтобы удержать за ними животных. Вместо этого они создавали аппетитные лужайки, и животные сами приходили к ним, что так, что этот результатом был вкусный мясной обед. Более того, они вообще были сродни благородным. Они тратили на дела лишь малую толику времени, а всё остальное время отдыхали. Разница состояла только в том, что рядом с ними не было людей другого класса, которые стояли бы по задницу в речной воде, дожидаясь, пока они закончат с кем-то там болтать, чтобы отвезти их в театр или к любовнице. В мире этих голых дикарей благородными были все. Теперь, уплывая из дома, Торнхилл уже не так волновался. Упражнение в практической коммерции, кенгуру за муку, убедило его в том, что черных можно вовлечь в какое-то подобие нормального общества. Торговля тоже была на подъеме. Прошло полгода с тех пор, как они перебрались на реку, и за все это время Надежда никогда не плавало не загруженной, а теперь его ходки стали регулярными. Потому что фермеры предпочитали иметь дело именно с Надеждой, а не с другими менее надёжными лодками. Одним из таких постоянных клиентов был Борыго Салливан. В Сиднее всегда была нужна известь, потому что там строилось много каменных и кирпичных домов, и размах строительства ограничивала только нехватка составляющих для строительного раствора. Поставки извести в Сидней Были хорошей сделкой. Бочонок в 10 галлонов шёл по 5 гинней. Но рука реки, на котором расположился барыга, лежал не совсем удобно для Торнхилла. Он петлёй вгрызался в пространство между высокими хребтами с поросшим лесом плато. Казалось, что солнце здесь светит не так ярко, отражаясь в чёрном зеркале воды, даже когда по реке дул северо-восточный ветер, Здесь поверхность воды оставалась зеркально гладкой, и столб дыма висел между хребтами совершенно неподвижно. Барыга поселился на треугольнике ровной земли между двумя образовавшими клин крутыми склонами. Он по-своему расчистил участок. Теперь этот кусок земли был весь в буграх и пнях, в песчаной почве пыталась выжить кукуруза. неподалёку от посадки он построил хижину, но из-за того, что в этом месте склон был довольно крутой, казалось, что хижина вот-вот с него съедет. Такой она была кособокой. На посадку и кривую хижину наползал лес. Третьей стороной треугольника была река с голой полоской грязи на берегу. Барыга уже давно вырубил на топливо все мангровые заросли. А по проплешинам на берегу было видно, где он уже пережёг вызвись все брошенные чёрными пустые раковины. Костры горели день и ночь, и неудивительно, что здесь не осталось ни кустика, ни деревца. Торнхилл всегда стремился поскорее убраться от барыги, быстро загрузиться и отплыть с отливом, чтобы река сама унесла его подальше. Когда надежда с последними приливными волнами Под блило к этому месту лес, росший за пределами расчищенного треугольника, казалось, затаил дыхание. Собаки, зубами которых Барыга так гордился, были привязаны возле хижины, кроме никогда не отходившие от него миссии. Почуяв Торнхилла, они зашлись лаем и принялись рваться с цепей. Торнхилл стоя на корме, подходил к причалу. Посмотрел туда, где когда-то раскачивалось на верёвке, похожее на мешок тела. Теперь там ничего не было ни дерева, ни тела. Барыга был возле воды, складывал в кучу хворост. Он заорал и помахал рукой Торнхилу, тот молча помахал в ответ. Что-то в этом месте, в его мрачности и насторожённости, мешало ему подать голос. Барыга подошёл поближе. От него несло дохлыми устрицами и его собственным гнилостным дыханием. В руках у него был факел, он поджигал сухие листья, сваленные вокруг кучи палок и веток, подбрасывал в занимающийся огонь ещё дров. Между дровами билели устрицы, не мёртвые раковины, а вполне свежие живые устрицы. Из пламени послышался треск, по воздуху поплыл дым. Голос барыги исклявый, как у мальчика, всегда заставал Торнхилла в расплох. "Торнхилл", завопил он. "У тебя не найдётся табачко пожевать. Смерть, как хочется". Торнхилл неохотно протянул ему свой кисет и наблюдал, как барыга отрезал кусочек и сунул в рот. Он смотрел, как лежащую наверху устрицу лизнуло пламя. Видно было, как она напряглась, пытаясь захлопнуться. но потом из щели выкатилась капля сока, которая тут же зашипела и испарилась, и раковина широко раскрылась. Барыга наблюдал за ним. Теперь они все такие, сказал Барыга. Я уже закончил все пустые кучи, которые оставили черные. Из огня раздавались легкие хлопки, означавшие, что раковины раскрывались, и из-под деревяшек вырывались пахнущие горелым мясом. маленькие плюмажи дыма. Мальчишка Торнхилл съел немало устриц из Темзы. Они были крепкие, не больше грецкого ореха, потому что их отдирали с камней ещё до того, как они могли вырасти и набраться соков. Устрицы на Хоксбери были размером с мужской кулак, внутри большие и жирные. Поначалу он накинулся на них так жедно, что чуть не заболел. Всё боялся, что ему не достанется. А потом понял, что торопиться некуда. Ни каким голодающим не удастся справиться с их изобилием. Но сейчас, посмотрев на торчащие из реки камни, он не увидел на них ни одной раковины и удивился. Вот и хорошо, устрицы кончились, и паразиты тоже убрались. Им тут жрать теперь нечего. Барыга захохотал, заперхал, сплюнул. Ещё один способ от них избавиться. Гогот его полетел над водой. Когда они перекатили последний бочонок извести с из хижины к причалу, собаки залаяли ещё громче и истеричнее, и Торнхилл посмотрел вокруг. Каждый раз, когда откуда-то из ниоткуда появлялся чёрный, он испытывал лёгкий шок. Этот наверняка приплыл на каноэ. которая качалась теперь у берега как большой коричневый лист. Он стоял и ждал, пока не обратят на него внимание. Как я при нём не было, в руках он держал пару крупных устриц, из которых всё ещё текла вода. Когда они на него посмотрели, он открыл одну ногтем большого пальца. Сделал это так просто, будто вож прищёлкнул. Потом откинул голову и высусил содержимое. Они видели, как напряглись мощные шейные мышцы. Точно так же, без всяких инструментов, он открыл вторую устрицу и протянул барыги и Торнхилу, а потом громко и чётко, как будто объясняя что-то глупцам, заговорил, открытой устрицей показывая, что их можно есть. Барыга был не из тех, кто готов выслушивать уроки от чёрных. А! -а, -а. Хочешь бесплатной жратвы, Заролон? Да горит и в воду. Человек, не обращая на него внимания, подошел к куче, из которой вырывались жирные облака дыма. Из кучи выкатилась почерневшая устрица. Она дымясь валялась в грязи. Он указал сначала на нее, а потом отчаянным жестом на камни. Отлив обнажил белые шрамы в тех местах. где когда-то росли сгоравшие сейчас устрицы. Он кричал, он сердился, но Барыга не собирался позволять черному давать ему указания. Он схватил торчавший за поясом кнут и ударил им рядом с человеком. Раздался похожий на выстрел щелчок. Убирайся! зарал он. Проваливай, чёрт тебя побери! Чёрный вздрогнул, но с места не сдвинулся. Следующий удар кнута пришелся ему по груди, и на черной коже появилась длинная красная полоса. Он сделал шаг назад и снова остановился, не спуская взгляда с Барыги. Его глубоко посаженные глаза горели, рот был твердо сжат. Барыга поднял руку, чтобы ударить снова, но человек мгновенным, неразличимым взглядом движением схватился за конец кнута. Какое-то время он и барыга смотрели друг на друга, соединённые кнутом. Затем, не говоря ни слова, чёрный человек отпустил свой конец, повернулся, прошёл к своему каное и столкнул в воду. Барыга помчался в хижину, схватил стоявшее у стены кремнёвое ружьё, но к тому времени, как он прибежал обратно и зарядил ружьё, чёрный уже направил своё каное по течению. И через мгновение скрылся за скалами. Вополь Барыги раскатился эхом, ему вторили собаки, они рвались с цепей с такой силой, что бешеный лай превращался в полузадушенный злобный хрип. Он развернулся к Торнхилу и перекрикивая собак, завопил: "А ты! Мы всё про тебя знаем! Ты спялся с этими ублюдками!" В уголках губ у него вскипела серая пена. В маленьких глазках горела ненависть. Ты и этот чёртов Том Блэкворт. Видел я вас вместе. Его лицо было слишком близко, и голос слишком громким. Торнхилл сделал шаг назад. Заткни пасть, крикнул он в ответ. Ничего такого ты не видел. Он ощутил что-то вроде паники. Он ступил на огромное колесо. который уносила его куда-то, куда он вовсе не собирался. Он подумал о том, что то, как жил Блэквуд, было его личным делом, а его знание об этом тоже было личным делом. Теперь он понимал, что в этом не было ничего личного, частного, но не хотел знать, что это могло означать и куда могло завести. Над водой по-прежнему тянулся дым. Барыга отвернулся и сплёвынул в грязь. Слюна была тягучей, тёмной. В один прекрасный день они тебя достанут. Мысль эта его успокоила. Если полагаешь, что обойдётся, то ты ещё больший дурак, чем я тебя думал. Торнхилл больше не мог находиться здесь ни минуты. Значит так, барыга, сказал он. Если пропущу отлив, Тебе конец. Молча они вкатили на причал последний бочонок, перегрузили его в трюм Надежды. Торнхилл, повернувшись лицом к реке отчалил и услыхал за спиной голос барыги. Когда получишь копьём в брюхо, не приходи ко мне жаловаться, Уилл Торнхилл.